Юлиан Тувим. Короткие рассказы. <ролевые> Городской проказник. <ролевые> Ты входишь в скобяную лавку, когда хозяин завтракает или обедает на своей половине. А за прилавком стоит приказчик. Ты входишь и с очень серьезным видом человека, который прекрасно знает, что ему нужно, спрашиваешь. Будьте любезны, дайте мне избранные сочинения Леонардо да Винчи в переводе Стаффа. Чего? Я прошу избранное сочинения Леонардо да Винчи в переводе Стаффа. Пардон, не понимаю, У нас тут скобяная торговля. Вот я и говорю, в переводе «Стафа два тома». Извиняюсь, но вы, кажется, не заметили, что лавка со скобяным товаром. Я, я знаю, любезный, что говорю. И не надо меня учить. Издание Мартковича, перевод «Стафа два тома». Ага. позвольте тогда подождать. Пойду позову хозяина, а то я, ей-богу. Приказчик идет за хозяином, рассказывает ему о чудном клиенте и его дикой просьбе. Спустя минуту оба появляются в лавке. Хозяин внутренне готов или к скандалу, или к тому, что придется иметь дело с душевнобольным. Смирив тебя взглядом, он довольно грозно спрашивает. «Ну-с, чего изволите?» А ты в ответ очень спокойно. «Да вот гайку зашел купить». В кондитерской ты спрашиваешь, есть ли в продаже шоколадные буквы, 10 букв Н и 12 букв Л. Сейчас, к сожалению, нету, отвечает хозяйка, но если изволите прийти в 4, они будут готовы. Уже в 3 ты в магазине, ждешь, нетерпеливо расхаживаешь, в общем, делаешь вид, что спешишь. Ровно в четыре услужливая хозяйка показывает тебе 10 шоколадных Н и 12 Л. Ты таращишь глаза, и кровь бросается тебе в голову от возмущения. Позвольте, что это такое? Они какие-то вычурные, завитушки какие-то. Мне нужны простые печатные буквы латинского алфавита 10 букв Н и 12 букв Л. Да, порядочки у нас! Хозяйка сто раз просит ее извинить, вызывает специалиста кондитера и вдвоем вы ему растолковываете, что следует сделать из шоколада 10 букв N и 12 букв L, не какие-то там другие. И притом без всяких финтифлюшек. Можешь, если хочешь даже нарисовать кондитеру, что именно тебе нужно. Хозяйка просит зайти в шесть. Заходишь, буквы готовы. Вот, говоришь ты, эти хорошие. Завернуть, спрашивает предупредительная хозяйка. Не надо, отвечаешь ты, я их тут скушаю. знакомых. Знакомым называется человек, с которым вы когда-то обменялись рукопожатием, сказав свое имя и при этом, вероятно, добавив очень приятно. Знакомый немедленно начинает пользование знакомством, раскланивается с вами на улице и свято верит в то, что знает вас лично, ибо прежде он знал вас только в лицо. Знакомые бывают всегда старые и хорошие. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы говорили «это мой молодой знакомый» или «это мой плохой знакомый». А старым же и о хорошем слышишь буквально на каждом шагу. Для совершения знакомства достаточен обряд представления людей друг другу. Обряд этот, как правило, имеет место при любезном посредничестве третьего лица. Третье лицо является вашим знакомым, и у него есть знакомый, который является вашим незнакомым. Поэтому третье лицо... представляет вам э, незнакомого и говорит, позвольте представить пан Цебуляк. Возможно, и другая фамилия. Затем Цибуляк говорит «Цибуляк» или «Цибуляк с вашего разрешения». Вы тоже говорите «Цибуляк» или «Цибуляк с вашего разрешения», если случайно вы с ним оказываетесь однофамильцами. Оба Цибуляка пожимают друг другу руки и с этой минуты становятся знакомыми на всю жизнь. В свою очередь новый знакомый может представить вам всех своих знакомых Все они своих и так до бесконечности на веки вечной Это как раз и страшно Когда-то еще школьником в будке с газированной водой Я разменял 20 копеек у газировщика не было сдачи некому жаждающему газировки Благодарный за великодушие мое возлиятель представился мне. Это случилось в 1912 году. С той поры человек этот раскланивается со мной на улице. И как сердечно, ай-яй-яй, в будке с газированной водой. Он был взмокшим, красным от жары мальчиком. Теперь мальчик превратился в седеющего, дышливого, Толстого быка. У него астма, и он ходит с тремя своими детьми есть мороженое к Зимянской, где со мной раскланивается. Хотя он и начинает сиять завидя меня, но, будучи человеком тактичным, знает, что между нами нет ничего общего, поэтому ко мне не подходит и разговора не начинает. Этот вид знакомства до гробовой доски самый примитивный и относительно наименее вредный. А бывает похуже. Бывают роковые знакомые, чудовища. Они подходят... И разговор начинается. Тысячу лет, как дела? Обычно отвечаешь, ничего, помаленьку. Жирковат сегодня, да. А ведь и дождь вроде будет, похоже. У вас тут не занято и садиться. садиться ибо он знакомый он знакомый потому что цибуляк шел как-то с ним по улице остановил меня и будучи моим знакомым спросил как дела и его представил цибуляка видите цибуляк как бы связной. Мой собеседник убежден, что Цыбуляк личность для меня живая и близкая. Цыбуляк все, что этому человеку известно обо мне и о моей жизни. Цыбуляк наш общий знакомый. Он тот. Кто нас познакомил, и, возможно, для моего собеседника он столь же посторонний, как и для меня, но цыбуляк необходим для начала разговора. Он некий мистический фактор, спасительный обломок доски, из доски этой сделан стул, на который за мой столик уселся знакомый. Он пьет кофе мутным взглядом, глядит куда-то, курит мои папиросы, говорит, что времена нелегкие, сетует, что в его деле паршиво, высказывает дельную мысль, что литературой прожить, наверное, трудно. Наконец просит записку, чтобы дали контрамарку в театре. Пишу торопясь и говорю, что следует поспешить. Это почему? Ведь сейчас только четыре. Да, но пока дойдете, ушел. Это был знакомый, у которого к вам нет дела. Но есть знакомые, у которых дело есть. Они не менее ужасны. Ксс! Кстати же, я вас встретил. Знаете, организуется театр. Что-то вроде «Синей птицы», есть деньги, помещение, разрешение, труппа, Все. Нужен репертуар. Или... О! Организуется журнал, который, знаете ли, сгруппировал бы и так далее. Или, здравствуйте, чудно, что я вас встретил. Знаете, у меня дело, дело к вам. Моя кузина тяготеет к литературе, знает языки, может переводить. Очень способная барышня. Нет ли у вас чего-нибудь для нее? С места заявляю, что ничего нет. Ну, а вдруг... Давайте-ка на всякий случай запишу ваш телефон, а вам оставлю свой. Если вы что-нибудь узнаете, начинаются поиски карандаша, бумаги и тому подобное мучительство. Театра и журнала никогда не будет. Знакомы об этом знают, но все-таки пристает к кузине. С языками следует выйти замуж. Знакомый знает об этом, но морочит голову. Зачем? Во всеуслышание спрашиваю, зачем? Лесарь в ванне что-то засорилось, трубы издавали гудение временами переходящие в протяжный вой, причем вода из кранов еле сочилась. Попытка исправить дело домашними средствами, ковыряние в трубе зубной щеткой, напрасные старания дуть в кран, устные высказывания и так далее не увенчались успехом. Пришлось вызвать слесаря. Слясри был худ, высок, с седой щетиной на щеках и в очках на остром носу. Его большие голубые глаза взирали из-под лобия каким-то мутным, плачущим взглядом. Войдя в ванную, он покрутил краны, стукнул молотком по трубе и сказал, ферш надо разогнать». Быстрота диагноза понравилась мне, и я, не сморгнув, спросил, «А зачем?» Слесарь поразился моему любопытству, но после первой реакции удивления, выразившейся во взгляде поверх очков, кашлянул и сказал, «Потому что дроссель-клапан не в аккурат отрихтован и люфтит». «Ага», — сказал я, — «понимаю». «Значит, если бы дроссель-клапан был в свое время отрихтован в аккурат, то сейчас бы не люфтил и не надо было бы разгонять в фершлюз». «А, конечно! А теперь из-за этого пуфер придется разенковывать, шабровку ему дать, чтобы штендер законтрить!» Я трижды стукнул молотком по трубе, кивнул головой и констатировал. «Даже по стуку слыхать, «Э, чего слыхать, что штендер незаконтренный, но я уверен, что если дать ему шабровку, да еще и резинковать как следует, то дроссель-клапан отрихтуется, перестанет люфтить и, само собой разумеется, облегчится разгонка фершлюза. И я измерил слясаря ледяным нахальным взглядом. Мой профессиональный язык, а также легкость, которую я сыпал услышанными впервые техническими терминами, сбили с толку аскетического мастера, и он решил мне чем-нибудь понравиться – «Сейчас я, правда, сделать не смогу. Шведик не взял с собой. А заплатить вам за ремонт придется...» Он помедлил немного, чтобы добить меня экономическим эффектом. «И заплатить вам придется семь злотых и восемьдесят пять грошей». «Это немного», — заметил я спокойно. «Я думал, раза в два дороже будет». Что же касается шведика, то, честно говоря, не вижу в нем необходимости. Попытаемся обойтись без шведика. Слесарь был бледен. Слесарь ненавидел меня. Саркастически улыбнувшись, он сказал. «Без шведика? А как же без шведика, Сифон, зачеканешь? Если бы Трихтер был сделан толково, то можно». Но на нем же центра потеряны. И во фланце три нитки сорвано. Так что я одними клепцанками обойтись не смогу. «Ну, знаете, — воскликнул я, разводя руками, — уж этого я от вас не ожидал. Значит, трихтер по-вашему, сделан бестолково. Это просто смешно. Где же, Господи, ты, Боже мой, видно, чтоб на нем центра потеряны?» «Э, как это где?» буркнул слесарь, а до пуска на заплечиках с зазором. Я покраснел душей и смущенно сказал, действительно, я ведь и не заметил, что до пуска на заплечиках у него с зазором. Правда ваша, без шведика тут не обойтись. И он пошел за шведиком. Ибо из-за того, что допуска на заплечиках были с зазором, трихтер действительно был сделан бестолково, и центра на нем оказались потеряны, так что без шведика невозможно было бы зачеканить сифон с целью разинковки пуфера, от которой зависело дать ли ему шабровку, чтобы законтрить штендер. что, в свою очередь, позволил бы разогнать фершлюз, который оттого плохо работал, что дроссель-клапан был оттрихтован не в аккурат и теперь люфтил. Константы Ильдефонс-Галчинской Обманчивая популярность В одно прекрасное утро, Сравнимое только со скрипкой, Я отправился на прогулку, Сияя блаженной улыбкой. В беседках день был воскресный, Наяривали оркестры. Но что меня изумило и даже, признаться, встревожило, это, что очень мило, мне улыбались прохожие. Буквально каждый гуляющий лучился улыбкой сияющей. Вот, думаю, в самом деле, что же это... Популярность, всенародная популярность, популярность в широких массах. Неужели мои сочинения и впрямь облетели свет? О небо, о наслаждение, о радость, ликуй, поэт! А может уже крылата по радио всем, всем, всем? Приветствуем лауреата, творца бесподобных поэм. Уже мои свежие лавры пышней вековых балбабов. В груди громыхают литавры, триумф исполинских масштабов. Прохожего огорошил вопросом жадным, а тот, поглядев косо, Ответил: Вы из дому вышли с громадным чернильным пятном на кончике носа. Отчего не поет огурец? Отчего не поет огурец? Ни один огурец на свете. Нам подумать пора наконец. Может быть, перед ним мы в ответе? Если он не поет до сих пор, никогда, ни зимою, ни летом, Это, видно, судьбы приговор, у него, значит, голоса нету. Ну а что, если петь хочет он? Точно жаворонок с позаранку и глухой немотой истомлен, Льет зеленые слезы в банку. Исчезает весной след зимы, Но за новые зимы Огурец все рыдает, А мы равнодушны шествуем мимо. Телефонные звонки Свой телефон имел Антоний, А может, ренту или замок? Когда он позвонил Помпонии, ему сказали, номер занят. Промчались годы, словно кони. Ее просчет уже стал явен, и номер набрала Помпония, а ей сказали, неисправен. Вновь миновали два столетия. Происходило что-то в мире. Отцов не понимали дети, поскольку номер Заменили. шла техника вперед и десять эпох сокрылась в звездной дали. Земля? – спросил однажды месяц. А в трубки не туда попали. Данислав Ежелец. Непричесанные мысли. Однажды я получил письмо от читателя. Чтобы понять ваши афоризмы, надо быть начитанным человеком. А как же? Сразу же телеграфировал я в ответ. неладно что-то в датском королевстве о как ты необъятно Дания! иногда кажется что делами богов и людей ведает кто-то третий заселить мир легко опустошить легко и так в чем же трудность? Не пируй с людоедами, не равен час, окажешься на блюде. Не убей, сказал и добавил сам. Лучше всего подставляют ножку карлики, это их уровень. Совесть у него чистая, не бывшая в употреблении. Посыпал голову пеплом своих жертв. У человека уже есть крылья, а он все еще не ангел. Боюсь ангелов. Они добрые, их легко уговорить стать чертями. Помните, если дьявол захочет легнуть, он сделает это не своим копытом, а своей человеческой ногой. Порой соглядатый начинает верить, что он провидец. Не говори о человеке дурно, ведь и ты он. Мысли некоторых людей так поверхностны, что не проникают даже к ним в голову. А ведь, казалось бы, что может быть вместительнее пустых голов? Не согласен с математикой. Считаю, что сумма нулей дает грозную цифру. Не один Воображает себя эллипсом, по которому вращается мир. Все в руках человека, поэтому их надо мыть как можно чаще. Не лезь в чужую душу в галошах, то, что ты вытер ноги, не имеет значения. Нет человека, который был бы так глуп, чтобы время от времени не прикидываться дурачком. Не ходи по гладкой дороге, поскользнешься. Остерегайся угодить под чужое колесо фортуны. Бывает, что лавры пускают корни в голову. «Я поэт завтрашнего дня», — сказал он. «Поговорим об этом послезавтра», — ответил я. «Срывай лавры, но не с чужой головы. Нелегко жить после смерти. Иногда приходится потратить на это всю жизнь. Толстяки живут меньше, зато едят больше. Богу богово, кесарь кесарево, а что людям – Все надо принести в жертву человеку, только не других людей. Предпочитая надпись «Вход воспрещен», надписи «Выхода» нет. У каждого века есть свое средневековье. Петух воспевает даже то утро, когда его кладут в суп. Каждая метла сметается сама. Сила страшна своими слабостями. Некоторые характеры несокрушимы, но гибки. Две параллельные линии сходятся в бесконечности, и ведь они верят в это. Не спрашивай Бога, как попасть на небо. Всегда укажет самый трудный путь. Жаль, что счастье не валяется на дороге к нему. Одиночество, как же ты перенаселено! Часы бьют всех. Техника достигнет такого совершенства, что человек сможет обходиться без себя. Темп, темп! Можно прожить жизнь за один день. Но что тогда делать с оставшимся временем? Прежде и вечность длилась дольше. То, что он умер, еще не доказывает, что он жил. Помните... У человека нет выбора, он должен оставаться человеком. Я говорю такие старые истины, что человечество их уже не помнит. Все уже описано, к счастью, не обо всем еще подумано. Не верьте сказкам, они были правдой. Человек любит смеяться над другими. <laughs> .